Но сильнее, чем слова, о радости и благодарности говорило сияющее лицо короля, осветившееся широкой юношеской улыбкой. Раньше, чем отправится варагон Арагон, дон держала совет с Ягудой и доном Монрике де Ларо. Порешили на том, что Кастилия выведет свой гарнизон из Коэнки и обязуется в течение двух лет не посылать войск на границу графства де Кастро. Арагон, со своей стороны, должен воспрепятствовать дальнейшим враждебным действиям барона де Кастро. Если Гутьерре де Кастро признает себя вассалом Арагона, Кастилия не будет возражать, но от своих притязаний не откажется. Вопрос же о суверенитете Кастилии над Арагоном остается открытым, И церемония, имевшая место в Бургасе, ничего тут не меняет, ибо обязательство оказывать помощь и защиту, взятая на себя Кастилией, юридически вступает в силу только с того момента, когда Арагон уплатит положенные за свою защиту 100 золотых мороведей, а Кастилия обещает воздержаться от требования их уплаты. В Сарагосе... Молодой король оказал Доне Леонор в высшей степени куртуазный прием. Однако не скрыл, как обидело и разочаровало его то, что произошло в Бургасе. Она не стала оправдывать Дона Альфонсо, но рассказала, как он терзается долгим перемирием с Севильей, на которое его склонили чересчур осторожные министры. Он лелеет мечту искупить поражение под Севильей, и одержать во славу христианства новые победы над неверными. При счастливом союзе с Арагоном, который казался уже совсем близким, это было бы значительно легче, и в своем рыцарском нетерпении Альфонсо поторопился. Она понимает обоих монархов, и дона Альфонсо, и дона педру Она смотрела ему в глаза открытым, сердечным, материнским, женским взглядом. В беседе с такой доброй, такой очаровательной дамой дон Педро с трудом сохранял холодное достоинство, как то приличествует оскорбленному рыцарю. Он сказал, — Ты смягчаешь нанесенные мне оскорбления, прекрасная дама. За это я тебе благодарен. Пусть твои советники договорятся с моими. Прощаясь с доном Педро, дон леонор как и в тот раз в ласковых, любезных словах, выразила надежду на более тесный союз царствующих домов Кастилии и Арагона. «Я почитаю тебя, прекрасная дама», — ответил он. «И когда ты в первый раз подарила меня милостивой улыбкой, сердце мое расцвело от радости. Но сейчас наступила суровая зима, и все замерзло». И он заставил себя прибавить. В угоду тебе, прекрасная дама, я прикажу моим советникам принять предложение Кастилии. Я не пойду войной на дон Альфонсо, но союз наш он разбил. Я не хочу вступать с ним в родство и не хочу вместе с ним идти на войну. Донья Леонор возвратилась в бургос Дон Альфонсо согласился что она добилась многого, война отвращена. — Ты умница, Леонор, — похвалил он, — ты моя королева и жена. И в эту ночь дон Альфонсо любил жену, родившую ему трех дочерей, как в ту первую ночь, когда познал ее. Глава пятая Почти полтысячелетия процарствовали мусульмане в Иерусалиме. Наконец, Готфрид Бульонский отвоевал город обратно и основал там христианское и Иерусалимское королевство. Королевство, основанное участниками первого крестового похода 1096-1099 годы на территории Палестины и Сирии. Главой этого государства стал герой первого крестового похода Готфрид Бульонский.